Осенние неисходной желчью налились листья старого тополя. Холодом тянуло с татар горы. Птицы сбивались в стаи откуда-то из неведомых углов. Одна за другой тянулись длинущие журавлиные ленты и косяки гусей. Летят, летят. Идемка провожает их долгим взглядом. Самому бы взлететь за птицами на небо. В какой из дней осени Демка почал пятый год своей жизни, он, конечно, не ведал. Он любил играть под тополем с Манькой и светлоголовой Фроськой. Хоть на два года был младше Маньки, а в играх и забавах верховодил. Головастый выродок растет, — отмечал про себя Филимон Прокопьевич. Под тополем устильно от опавших листьев, Манька выкопала ямку в отвесном яру и пекла из глины с песком пирожки без огня и дров. Малая Фроська по третьему годику собирала листья в кучу, горку строила, демка наломал гибких брутьев тальника, натыкал их вокруг тополя, как будто это единоверцы, и позвал к себе Маньку и Фроську на маленье. Маньке понравилась новая забава. На колени стали молиться, а Демка духовник спиною к тополю осеняет единоверцев с самодельным крестом из связанных прутьев, бормочет нечто про Суса Христа, про святых угодников, и Фроська, еще не умея креститься, машет ручонкой возле своего пухлого личка и вслед за Манькой и Демкой неловко отбивает поклоны. В два-то годика Демка как крестился, сам Прокопий Веденевич хвастался, а у Фроськи не получается, соображения мало. — Мань, чё она язык выпихала? — кричит Демка. — Суси Христе, спаси нас от наваждения, от нечистого, чё не молитесь? Бьет Демка самодельным крестом по гибким прутьям. А ты, рыжий, из веры в веру прыгаешь. У, Анчихрист, мекинная утроба, Как вот поддам крестом, спаси нас, Боже. Дем. А ты кто? Духовник. Ой, ой, таращится черными глазенками Семилетняя Манька и быстро крестится. Как был детка, ага. Сусе Христи, помилуй нас, дуется дёмка. Сейчас рыжего в гиену огнену пихну. Как поддам? И Демка поддал одному из прутьев. В сторону отлетел. В гиену, значит. Дем, аж кто рыжий? Не знаешь? Тятька, ага. Не тятька он. Сатано, сатано. Рыжий сатано, орет Демка. А сам сатано, только что приехал с пашни и не застав Миланью с ребятенками дома, Выглянул в окно моленны, распахнул створку и прослушал весь детский лепет новоявленного духовника в холчевых штанишках на лямке, Басаногова и увидел, как этот духовник бил самодельным крестом анчихриста рыжего, прыгающего из веры в веру, да еще назвал «мекинной утробой». Такого поношения Филимон стерпеть не мог, ему и в голову не пришло, что мальчонка бормочет не свои слова, а мамкины. «Господи!» «Вредок-то куды метит!» — таращился Филимон, готовый выпрыгнуть из окна. До того вскипела ярость. «Уже в силе я покель!» «Покажу уже окаянному!» Манька с проськой все еще стояли на коленях возле тополя, когда подбежал тядька и схватил Демку за ворот рубашонки. Демка остолбенел от испуга, округлил глазенки на рыжую бородищу. — Кого в гиенну, Гриш? Как у рыжего, — Каку рыжую бороду? А тут еще Манька брякнула. — Это он про тебя, тятя, сатано, — рыжий. — Пшли домой живо. Манька подхватила проську и убежала. Таская за собой демку за ворот, Филимон собрал пучок наломанное таловые прутья, спустил штанишки с него и голову зажал промежду толстых ног в бахилищах. Сатано вришь, гиену огнену вришь, от тебя, проклятущая гиенна!» В духовнике метишь, окаянный, Вот тебе духовник, духовник, духовник, Чтоб не встал, не сел, не встал, не сел. Демка визжал, хватался ручонками За продегтяренное голенище бахил, оталовые прутья, которые он сам же наломал И натыкал в землю возле тополя, Собранные рыжим чудищем пучок, Будто насквозь прошибали Демкину кожу. Дух занялся. Демка звал мамку, но мамка была где-то на огороде. Демка захлебывался собственным криком, тело его дергалось, как у лягушки, и только старый тополь мирно пошумливал своей желтой шубой, роняя на зем широченные листья, и после обеденное солнце все так же покойно цедило свои прохладные лучи сквозь толстые черные сучья. Свистят прутья, кровь брызнула, а рука Филимона никак не может остановиться. Злоба подхлестывает, и разум затмился будто. Может, и не жить бы Демки на белом свете, если бы не раздался голос «Доколе, Господи, коле. Филимон оглянулся. Перед ним бабка Ефимия, вся в черном, с палкой в руке. эка «Эк шумно перевел дух Филя, отбросив прутья. Бабка Ефимия ткнула его палкой в грудь. — Боровиков, ай-яй-яй, под древом казни казнь вершишь над ребенком. Али мало роду вашему убийства, катаржанина? Али мало вам молитв на тополь, под которым убиенный лежит? И будет проклят ваш род, если не образумитесь и на жизнь по-людски не взглянете? — Что несешь-то старая? Огрызнулся Филя. Демка валялся между его ног, как промежду двух столбов, только вместо перекладины холщовая мотня висела над кудрявой головенкой. — Изверг, изверг! Людей позову сейчас! Людей! — наступала бабка Ефимия, смахивающая на черную птицу. Филимон пятился, бабка Ефимия склонилась над ребенком... По голым ноженькам кровь бежит, от спины до ног все тело иссечено вдоль и поперек. Лежал лицом в землю, не кричал, тело его подергивалось. Убийство вижу! Убийство! Акстись, акстись! Филимон и сам перепугался. Не пришиплена ли насмерть выродка? Беда будет? Смотри, смотри, боровик-разбойник, на кровь смотри! Да коли... Сами себя изводить будете, Господи! Али крови возолкал, людоедство возолкал? Али не из рода вашего изгой Филарет, Яко змей терзавший сирых и бедных? Ларивона вижу! Ларивона! Филимон топчется под тополем, бормочет нечто немнятное. Из ума выжила старушонка. Но если бы он мог... Пораскинуть своим умом, то увидел бы, что бабка Ефимия, не просто престарелая старушонка, вся сжавшаяся в комочек и стоптавшая три бабьих века, она, как и этот, распахнувшийся вширь и ввысь тополь, была еще и живой свидетельницей времен и исчезнувших поколений людей». Сохранив разум и память, пусть даже с провалами, она не в силах была уразуметь сути происходящего. В неведомом новом поколении видела нечто свое, одно ей доступное, а именно тех давнишних людей, кости которых истлели в земле. Она их видела, помнила их дела, и каждый раз, когда совершалось насилие, припоминала именно то, что было ей известно возмущалась в меру сил и разума и строго судила живых новых и неведомых меру и того суда какой свершился на ее памяти над исчезнувшими поколениями явственно видела в рыжебородом чудище ларивона филаретыча убийцу родного брата в могилу которого убит был тополевый кол видела тупых и доодури жестоких апостолов филаретовых, душителей Кудрявого Веденейки. Да уже не Веденейка ли Кудрявый на ее старческих руках сейчас? Веденейку вижу! Веденейку, Богородица Пресвятая! Унесу сейчас, унесу! Да пусть развернется земля под тобою, Ларивон, сын Филаретов. Чего бормочешь-то, Господи, прости? Не простит Господь, не простит. Убивства не прощаются, земля, скверненная кровью человеческой, кровью же и омывается».